Глава 18. Право принцессы. Мы с двумя воительницами шли вдоль берега озера, подальше от ужасного костра с горящими монстрами. Я отметил, что само озеро было на удивление красивым. Водопад с грохотом обрушивался на скалы вдоль стены пещеры и низвергался в озеро двумя мещащимися потоками. По берегам озера пятнами росли зелёные грибы, и их слабый свет отражался в реке, пересекавшей земли Пиклис. Моя мама говорила что-нибудь об организации охотничьего отряда, спросила Кикимби. Без понятия, ответил я, пожав плечами. Но её явно не порадовали наши вести. А что вы ей сказали? спросила Кикимби. Что на самом деле за нападением стоит Моналис, заявила Амонита очень уверенным тоном. И что он заключил договор с высшими демонами, нарушив вековой договор. Именно он привёл теневого монстра в яркость Я бросил на Амониту косой взгляд. Дива лицы говорила слишком эмоционально. Видимо, она всё ещё злится из-за бездействия королевы Пиклис. И за эти вести она вас просто поблагодарила? спросила Кикимба, хмуря в брови. Она не созвала генеральные штаты, не отправила посланцев в соседние кланы? Откуда вы знаете, что Моналайз замешан во всём этом? Скажу честно, сказал я, решив не таить правды. У нас нет прямых доказательств пока что. но много косвенных улик. И что у вас за улики?" спросила эльфийка. "Смысл их называть, если нам всё равно не поверят", фыркнула аманита. "Мы уверены, что нападение младшего демона всего лишь способ заставить кланы присягнуть Моналисе на верность. Это было бы вполне в духе Моналисы", мрачно сказала Кикимби. "Я лично встречалась с ним, этот человек болезненно честолюбив и амбициозен до предела. Скажите, присутствовал ли на совещании с королевой Миминор Стрёмный парень в мантии, уточнил я. Ага. Она периодически поглядывала на него. Он пытался заговорить с ней, и она поставила его на место. А, приятно слышать, что маменка всё ещё дружит с головой. Рыцарька ухмыльнулась и тут же печально вздохнула. Миминор стал её фаворитом через некоторое время после смерти отца. В последнее время он слишком активно вмешивается в государственные дела, пытаясь оказывать на маму влияние. Эльфика остановилась и оглянулась через плечо. В её задумчивых зелёных глазах отразилось пламя костра. Вы вернётесь со мной в лагерь столицу, спросила Кикимби у нас с Амонитой после долгого молчания. Если вы правы, монолайсу угрожает все яркости, даже если моя мать не решит открыто выступить против него, по крайней мере, она могла бы встретиться с лордом третьего великого клана или послать шпионов в крепость монолайса. Ага, сказал я и посмотрел на Амониту. Чем раньше маналайса остановят, тем лучше для всех нас. Теперь, когда я спас Кимби и её людей, возможно, у меня будет больше шансов повлиять на её мать. Аманита и я вместе с принцессой Пиклис отправились обратно вдоль реки к палаточному городку. Кимби казалась напряжённой и словно бы постоянно о чём-то думала. Мы с Аманитой обменялись многозначительными взглядами. Очевидно, принцесса очень даже недолюбливала фаворита своей матери. Кажется, он был тем ещё козлом. Как только мы вернулись в лагерь, началось что-то невероятное. Солдаты и жители столицы бросились ей навстречу, горячо приветствуя и выкрикивая имя принцессы, словно готовились подхватить её на руки и с почётом отнести к короливе. Кажется, Кикимби пользовалась большой популярностью у подданных клана. Юная и горячая, она невольно подкупала всех своим энтузиазмом и искренностью. А некоторая наивность её даже красила. Демоницы и я последовали за Кикимби. Мне приходилось делать более длинные шаги, чтобы не отставать от возбуждённой эльфийки. Когда мы приблизились к королевскому залу совещаний, я увидел Ририрота, бездельничающего возле окна. Но когда капитан увидел, как мы энергично чешем по коридорам, он заметно оживился и последовал за нами. Может быть, мне немного успокоить дочь королева? Мне кажется, ей сильно не хватает хладнокровия. Маминенька крикнула Кикими, ворвавшись в зал. Как вы можете так поступать со всеми нами? Королева Кукумис сидела на своём троне. Перед ней стоял небольшой столик с едой: кубок вина, стеклянная миска с красной икрой. Одной рукой королева держала чайную ложку с икрой, которую уже почти отправила в рот. Миминор стоял перед королевой на одном колене и целовал пальцы её свободной руки. В первый момент королева выглядела растерянно, глядя на дочь. Ложка с икрой, поднесённая к ее рту, дрогнула, но королева быстро совладала с эмоциями. «Кикимби!» В голосе кукумис отчётливо прозвучал предостерегающий тон. Она опустила ложку в миску. «Сейчас не время и не место!» «Сколько тревожных вестей пришло к нам в эти дни!» — продолжала принцесса, чеканя шаг по направлению к трону. «И вы продолжите их все игнорировать? Вы не видите зло, когда оно притаилось у вас под самым носом!» Миминор неохотно оторвался от костяшек кукумис, бросил быстрый взгляд в нашу сторону и усмехнулся. «Разве вы не отправили этих чужаков в Освояси, ваше высочество?» — сказал лощеный хлыч королеве в полголоса. «Они такие выдумщики. Сейчас они, наверное, скажут, что потолок подземелья рушится или что-нибудь в том же духе». Я услышал за собой шаги. Ририрот вошел в зал и встал слева от меня. «Что я пропустил?» — прошептал он мне. Просто мими норму, мудак, ответил я приглушённым голосом. Об этом даже в глубине наслышана. Ририрод фыркнул. "Денис", сказала Кукумис звонким голосом и снова привлекла моё внимание к разговору. "Разве я не дала вам грамоту о свободном проходе через земли Пиклис? Я думала, что вы уже покинули мои земли". "Да, леди", сказал я и обоятельно улыбнулся короливе в ответ. Моя улыбка неизменно хорошо работала в институте с преподавательницами старшего возраста. С королевой тоже, надеюсь, сработает. Но мы снова встретили младшего демона на пути из ваших земель. На меня и моих солдат напали, мама, добавила Кикимби. Дениса и его напарница Амонита пришли к нам на помощь. Если бы не они, мы, возможно, были бы уже мертвы. Амонита? повторил Миминор мыслянистым голосом. Та самая Амонита-грабительница? Тут и ее лицо показалось мне знакомым. Известная наемница и воровка. Я посмотрел на свою спутницу. Лицо демоницы выглядело одновременно спокойным и злым. И что, я теперь не могу помочь эльфийской принцессе и ее солдатам? Роковая красотка пожала плечами. Ваше высочество, сказал я, делая шаг вперед. Я не пытаюсь создать проблемы клану Пиклис или кому-то еще, но, похоже, беда уже на пороге. Я просто прошу вас выслушать нас. Мне не нужна помощь посторонних, чтобы разобраться с угрозами клану, особенно если эти посторонние выдвигают необоснованные обвинения в сторону уважаемых людей, — возразила Кукумис, встав с трона. Мне все равно, кто ты в своем лесу. В моих землях ты всего лишь еще один гоблин, несмотря на твое красивое лицо и высокий рост. «Гоблин — Гоблин? — спросила Кикимби, повернувшись ко мне с изумленным лицом. То и совсем не похоже на это долгая история. Я пожал плечами. "Я приказываю вам немедленно покинуть земли Пиклис", объявила королева звонким тоном. "Если вы когда-нибудь найдёте доказательства, подтверждающие ваши обвинения, вы можете вернуться. До тех пор я не допущу, чтобы посторонние выдвигали дикие обвинения и сеяли разногласия в моём королевстве". "Чёрт", выругался я себе под нос. Я хотел возразить, но теперь в тоне Кукумис прозвучала резкость. Кажется, лимиты её гостеприимства мы исчерпали. Не стоит идти на обострение, особенно если я хотел, чтобы клан Пиклис позже встал на мою сторону. Я повернулся, чтобы уйти, и положил руку на плечо Амониты. Разговор окончен. Надо подумать, как найти улики против Моны Лайсы. Я хочу воспользоваться правом наследницы, произнесла внезапно Кимби, властным голосом, очень похожим на голос её матери. Её слова эхом разнеслись по большому пустому залу. Что? Миминор скривился, отстранился от Кукумис и распрямился. Он злобно уставился на младшую Пиклис. Что ты несёшь? Знай своё место, рявкнула королева своему фавориту. Тот аж побледнел и отшатнулся, чуть не запутавшись в полах своей шёлковой мантии. Королева обернулась и посмотрела на дочь. Что ты имеешь в виду, дитя моё? Я хочу воспользоваться своим правом на личную аудиенцию с вами, Ваше высочество, как ваша наследница, пояснила молодая эльфийка. И я хочу, чтобы Денис Амонита, как спасители моей жизни, присутствовали при этом. Я увидел, как глаза Кикимви метнулись к Миминору. Слащавый эльф из зелёного медленно становился тёмно-синим, а вены на его висках вздулись, словно собирались лопнуть. Я едва сдержал смешок. Вы все слышали, моя дочь? невесело сказала королева. «Уходите, все вы! Ририрот, Миминор, это вас тоже касается!» С недовольным ворчанием эльфы покинули зал. Ушли Ририрот, который подмигнул нам на прощание, и некоторые немногочисленные придворные. Миминор поднялся со своего стула последним, поцеловал руку королевы и прошелестел мимо нас, глядя так, словно хотел обжечь нас с самонитой своими холодными глазами. Стражники со скрипом закрыли дверные створки. В большом зале мы остались вчетвером. Кукумис встала и спустилась с помоста, поравнявшись с нами. Королева ласково посмотрела на свою темно-волосую дочь, а затем на меня и Аманиту, уже чуть менее ласково. Вы удостоены личной аудиенции, сказала королева Кукумис спокойным тихим голосом. Что вы хотели сказать?